Раздел 3. В рамки нашего очерка не входит сколько-нибудь подробное рассмотрение критики структурной психологии и гештальт-теории, которые примыкают к исследованию Келлера. Однако нам кажется, что для правильной оценки, даже для правильного понимания исследований Келлера, совершенно необходимо остановиться в самых кратких словах на философской подоснове этого исследования. и не потому только, что лишь доведенные до логического предела, лишь получившие философское оформление идеи, открывают свое истинное лицо, но главным образом потому, что сам вопрос, поставленный Келлером, вопрос об интеллекте, и историческим, и по существу, всегда неизбежно оказывается теснейшим образом связанным с философскими проблемами. Можно не боясь впасть в ошибку и преувеличение, Положительно утверждать, что ни один психологический вопрос не является столь критическим и центральным по методологическому значению для всей системы психологии, как именно вопрос об интеллекте. Мы ограничиваемся только рассмотрением вопросов, связанных с опытами Келлера, то есть зоопсихологии, не касаясь структурной психологии и гештальт-теории в целом. Не так давно Кюльпе, подводя итоги экспериментального исследования в области процессов мышления, констатировал: "Мы снова находимся на пути к идее". Попытка Вюрцбургской школы пробиться вперёд от ассоциативной теории, попытка доказать своеобразие мыслительных процессов и их несводимость к ассоциации в действительности оказалась путём назад, к Платону. Это с одной стороны, с другой А социанизм Эбингауза и Рибо или бихевиоризм Уотсона приводили обычно к устранению самой проблемы интеллекта, к растворению мышления в процессах более элементарного порядка. В самые последние годы эта психология ответила на утверждение Кюльпе Устаме Уотсона, что мышление по существу ничем не отличается от игры в теннис и плавания. Книга Келлера занимает в этом вопросе совершенно новую позицию, глубоко отличную как от позиции Вюрцбургской школы, так и наивного бихевиоризма. Келлер борется на два фронта, противопоставляя свои исследования с одной стороны попыткам стереть грань между мышлением и обыкновенным двигательным навыком, а с другой представить мышление как чисто духовный акт. Actus purus не имеющий ничего общего с более элементарными формами поведения и возвращающий нас к платоновским идеям. В этой борьбе на два фронта и заключается вся новизна философского подхода Келлера к проблеме интеллекта. Легко может показаться, если судить по внешним признакам, что мы впадаем в видимое противоречие с тем, на что указывалось выше. Мы говорили, что в книге Келлера Нет никакой теории интеллекта, а есть только фактическое описание и анализ полученных им экспериментальных данных. Из этого легко сделать вывод, что исследование Келлера вообще не дает никаких поводов для философских обобщений, и что попытка рассмотреть и критически оценить философскую основу этого исследования заранее должна быть осуждена на неудачу, поскольку мы тем самым пытаемся перепрыгнуть через теорию. недостающую психологическую теорию мышления, но это не так. Система фактов, которую сообщает Келлер, есть вместе с темой системы идей, при помощи которых эти факты добыты и в свете которых они истолкованы и объяснены. И именно отсутствие сколько-нибудь развитой теории мышления Келлера заставляет нас с необходимостью остановиться на философских основах его работ. Если идеи и философские предпосылки, положенные в основу исследования, даны в неразвёрнутом виде, тем вражней для правильного понимания и оценки этой книги попытаться развернуть их. Само собой разумеется, что здесь не может быть и речи о забегании вперёд, а о попытках предвосхитить хотя бы в общих чертах ещё не развитой Келлером теорию мышления. Но для правильного понимания сообщённых Келлером фактов необходимо рассмотреть те философские точки зрения, которые легли в основу собирания, исследования и систематизации этих фактов. Напомним, что понятие интеллекта у Келлера коренным образом отличается от того, к которому пришли в результате исследований Кюльпе и его сотрудники. Они исследовали интеллект сверху, самых развитых, высших и сложных формах человеческого отвлечённого мышления. Келлер пытается исследовать интеллект снизу, от его корней, от его первичных зачатков, как они проявляются у человека образные безьяны. Он не только подходит к исследованию с другого конца, но сама концепция интеллекта у Келлера существенно противоположна той, которая была положена в основу прежних экспериментальных исследований мышления. В способности мышления, говорит Освальд Кюльпе, древняя мудрость нашла отличительный признак человеческой природы. В мышлении отец церкви Августин и после него Декарт видели единственно прочное основание для бытия личности, пребывающей в сомнениях. Мы же не только скажем «мыслю значит существую», Но также мир существует так, как мы его устанавливаем и определяем. Отличительное свойство человеческой природы, притом свойство определяющее и устанавливающее бытие мира, вот что для этих психологов человеческое мышление. Для Келлера же прежде всего вопросом первостепенной и принципиальной важности является найденное им доказательство того, что шимпанзе обнаруживает разумное поведение того же рода что и человек что тип человеческого разумного поведения может быть с несомненностью установлен у человека подобные обезьяны что мышление в биологическом развитии не является отличительным свойством человеческой природы но как и вся человеческая природа развивалось из более примитивных форм встречаемых у животных Человеческая природа сближается с животной через антропоидов не только по морфологическим и физиологическим признакам, но также и по той форме поведения, которая считается специфически человеческой. Мы видели выше, что употребление орудий, всегда считавшееся отличительным признаком человеческой деятельности, Келлер экспериментально установил у обезьян Но вместе с тем Киллер не только ставит развитие интеллекта в один ряд с развитием других свойств и функций животных и человека, но выдвигает и совершенно противоположный прежнему критерий интеллектуальной деятельности. Для него разумное поведение, выражающееся в употреблении орудий, есть раньше всего особый способ воздействия на окружающий мир, способ воздействия. Во всех своих точках, определяемой объективными свойствами предметов, на которые мы воздействуем, и орудиями, которыми мы пользуемся. Интеллект для Келлера это не та мысль, которая определяет и устанавливает бытие мира, но та, которая сама руководится важнейшими объективными отношениями вещей, открывая структурные свойства внешней ситуации. и позволяет действоватьобразно этой объективной структуре вещей. Вспомним, что со стороны практической интеллектуальной деятельности Безян, как она описана в книге Келлер, все целы покрываются употреблением орудий. Со стороны же теоретической Келлер выдвигает объективные критерии интеллектуальной деятельности. Он говорит, что только то поведение животных с необходимостью кажется нам разумным, какое соответствует как замкнутый целостный процесс строению внешней ситуации, общей структуре поля. Поэтому говорит он этот признак возненовения решения как целого в соответствии со структурой поля можно принять за критерий разума. Мы видим таким образом, что на место идеалистического утверждения зависимости бытия от мышления открыто содержащегося в выводах Кюльпе Келлер выдвигает противоположную точку зрения, опирающуюся на зависимость мышления от объективных, существующих вне нас и воздействующих на нас вещей. Вместе с тем мышление не теряет для Келлера своеобразие, и только мышлению приписывает он способность открывать и усматривать объективные структурные отношения вещей и направлять воздействие на вещи, пользуясь этими усматриваемыми отношениями. Мыслительная операция шимпанзе, о которой сам Келлер говорит, что она в самых общих чертах напоминает то, что Зельцу удалось установить относительно мыслительной деятельности человека, представляет собой в конце концов ни что иное, как структурное действие, разумность которого заключается в его соответствии со структурой объективной ситуации. Именно это резко ограничивает Интеллектуальные операции шимпанзе от метода случайных проб и ошибок, при помощи которых у животных устанавливаются более или менее сложные навыки. Киллер борется против попытки Торндейка и других американцев свести всё поведение животных исключительно к методу проб и ошибок. Он показывает экспериментальную точность, у какими объективными моментами отличается истинное решение задачи от ее случайного решения. Мы не станем здесь повторять доводы Келлера и тем более прибавлять что-либо к ним. Нам хочется только подчеркнуть, что если Келлер не дает даже начатка в положительной теории, объясняющей интеллектуальное поведение обезьян, то он дает все же исчерпывающий, так сказать, отрицательный анализ фактов, указывая, что наблюдавшиеся им поведения обезьян Весь нечто принципиально иное, чем случайные пробы и ошибки. В предыдущем разделе мы остановились подробно на оценке и взвешивании этих доводов Келлера и его критиков. Сейчас нас интересует какая философская сторона этого же самого, так сказать, негативного тезиса, сторона, которую Келлер осознаёт совершенно ясно. Он говорит: то отвергая теорию случайности возникновения и решения обезьян, он тем самым попадает в видимый конфликт с естествознанием. Однако этот конфликт, по его мнению, только видимый внешне, потому что теория случайности, дающая детальное научное объяснение фактам в других ситуациях, в данной ситуации, оказывается несостоятельной именно с естественно-научной точки зрения. Поэтому Келлер Резко ограничивают своё построение и взгляды от развивавшихся прежде взглядов, сходных в отрицательном отношении с развиваемыми им. Отрицание теории случайности говорит он, встречается уже у Гатмана, который считает, что невозможно допустить, будто птица случайно находит дорогу к гнезду, и заключает отсюда, что это происходит за неё бессознательно. Бергсон считает в высшей степени невероятным случайное упорядочение элементов глаза и поэтому заставляет свой жизненный порыв произвести чудо. Неовиталисты и психовиталисты также не удовлетворены дарвиновским случаем и находят в живой материи целеустремительные силы того же рода, что и человеческое мышление, однако не переживаемое сознательно. Книга Киллера, по его словам, имеет к этим теориям только то отношение, что здесь, как и там, отвергается теория случайности. Хотя многие полагают, что отклонение этой теории, с необходимостью приводит к принятию одного из учений этого рода, Киллер утверждает, что вовсе не существует альтернативы для естественного испытателя. Случайность или сверхчувственные агенты Эта альтернатива основана на фундаментальном заблуждении, будто все процессы в неорганической материи подчинены законам случайности. Именно с точки зрения физики сам Келлер считает несостоятельным это или или, там, где на самом деле существуют и другие возможности. Этим самым Келлер затрагивает важнейший теоретический пункт структурной психологии. именно её попытку преодолеть два основных тупика современного естествознания механистическую и виталистическую концепции. Вертгаймер первым указал на то, что обе концепции несостоятельны с точки зрения структурной теории. Желая представить в свете новой теории нервные процессы, происходящие в мозгу, Вертгаймер пришёл к убеждению, что эти процессы должны рассматриваться не как сумма отдельных возбуждений, но как целостные структуры. По его мнению, теоретически нет необходимости допускать, как это делают виталисты, будто наряду с отдельными возбуждениями и сверх них существуют особые специфические центральные процессы. Следует скорее допустить, что всякий физиологический процесс в мозгу представляет собой единое целое, не складывающиеся, как простая сумма, из возбуждения отдельных центров, но обладающие всеми особенностями структуры, о которых мы говорили выше. Таким образом, понятие структуры, то есть целого, обладающего особыми свойствами, не сводимыми к свойствам отдельных частей, помогает новой психологии преодолеть механистическую и виталистическую теорию. В отличие от рансельса и других психологов, рассматривавших структуру как особенность высших психических процессов, как нечто привносимое сознанием в элементы, из которых строится восприятие целого. Новая психология исходит из того положения, что эти целые, которые мы называем структурами, не только не являются привилегией высших сознательных процессов, но они являются исключительной особенностью психики вообще. Если мы будем присматриваться, говорит Ковка, мы найдём их повсюду в природе. Следовательно, мы принуждены принять существование таких целых в нервной системе, рассматривать психофизические процессы как такие цельные, если только имеются основания для такого взгляда. Таких оснований много. Мы должны принять, что сознательные процессы являются частичными процессами больших целых, и что, указывая на другие части этого же целого, они свидетельствуют о том, что физиологические процессы такие же целые, как и процессы психические. Мы видим таким образом, что структурная психология подходит к монистическому разрешению психофизической проблемы, что она допускает, в принципе, Структурное построение не только психических, но и физиологических процессов в мозгу. Нервные процессы, говорит Ковка, соответствующие таким явлениям, как ритм, мелодия, восприятие фигур, должны обладать существенными свойствами этих явлений, то есть прежде всего их структурностью. Чтобы выяснить, существуют ли структуры в области непсихических процессов, Келлер Решил исследовать, возможно ли в мире физических явлений то, что мы называем структурой. В особой работе Келлер пытается доказать, что в области физических явлений существуют такие целостные процессы, которые с полным правом мы можем назвать структурными в том смысле, в каком употребляем это слово в психологии. Характерные особенности и свойства этих целых не могут быть выведены суммативным путём из свойств и признаков их частей. С первого взгляда может показаться, что любое химическое соединение представляет образец такой структуры не психологического характера. Например, сложное химическое соединение в любом случае обладает свойствами, не присущими ни одному из элементов, входящих в его состав. Но такое слишком простое доказательство не является строго говоря убедительным. Потому что пользуясь этой аналогией, как говорит Келлер, мы с одной стороны не можем обнаружить многих важнейших свойств психологических структур на химических соединениях. Функциональная зависимость части от целого, а с другой можем ожидать, что с дальнейшими успехами физической химии эти свойства будут сведены к некоторым первичным физическим свойствам. Поэтому для того, чтобы получить принципиальную возможность рассматривать процессы в центральной нервной системе как структурные процессы, Келлер поставил себе задачу исследовать, возможно ли вообще в области физических явлений структура. Как мы сказали, Келлер положительно отвечает на этот вопрос. В связи с этим исследованием для Келлера ко иным образом Это изменяется вся традиционная постановка психофизической проблемы. Стоит только принять вместе с новой психологией, что физиологические процессы в мозгу, такие же структурой, как и психические процессы, этим самым бездна, которую на протяжении всей истории психологии существовала между психическим и физическим, совершенно исчезает, и на её место выдвигается монистическое понимание психофизических процессов. Обычно полагают, говорит Келлер, что даже при точнейшем физическом наблюдении и знании мозговых процессов мы все же ничего не могли бы из них заимствовать для объяснения соответствующих переживаний. Я должен утверждать противоположное. В принципе, вполне мыслимо такое наблюдение мозга, которое открывает физические процессы в структуре и, следовательно, в существенных свойствах, сходные с тем, что... что и следующий переживают феноменально. Практически это является почти немыслимым не только по техническим причинам в обыкновенном смысле этого слова, но прежде всего из-за другой трудности, из-за различия анатома геометрического и функционального мозгового пространства. Они нас главнейших постоянных доводов против допущения физического коррелята мышления и высших психических процессов вообще. Пославам Келлера является указание на то, что единство со специфическим расчленением не существует и не могут существовать как физическая реальность. Так как это последнее предположение отпадает вместе с допущением так называемых физических структур, легко понять, говорит Келлер, какое значение в будущем структурные теории должна приобрести для психологии. высших процессов и особенно психологии мышления. Карл Бюллер в книге, посвящённой кризису современной психологии, указывает на родство структурной психологии со старым спинозизмом. Это указание совершенно справедливо. Действительно, структурная психология отказывается от традиционного дуализма эмпирической психологии, Рассматривавшие психические процессы не как естественные вещи по выражению Спинозы, следующие общим законам природы, но как вещи, лежащие за пределами. Мы легко открываем, что в основе этого монистического взгляда лежит философское понимание психического и физического, близкое подходящее к учению Спинозы. и уж во всяком случае связанные с ним своими корнями. Примечание диктора. Комментарий 1. Статья написана как предисловие к книге Вольфганга Келлера Исследование интеллекта человека подобных обезьян, изданной на русском языке в 1930 году. В книге видного представителя гештальтпсихологии Вольфганга Келлера развивается, исходя из эволюционных позиций, положение о своеобразии интеллектуального поведения высших животных. В борьбе против механицизма Торндайка и других бихевиористов Выгодский видел преимущество этого подхода. Вместе с тем Выгодский подчеркивал глубокое качественное отличие деятельности человека в том, что это носящий сознательный характер, опирающийся на применение орудий и ознаменовавшийся переходом к социально-историческим формам жизни.